Я получил следующее уведомление от Монтефеля, помеченное 20 апреля 1852 года. В числе мер, которые были проведены в Пруссии, реакции в целях восстановления порядков существовавших до изданий Конституции 1850 года, было преобразование Верхней Палаты в Палату Господ. Указ от 12 октября 1854 года. Бонзен все более и более разжигает у короля страсть к Пэрии.